Часть вторая. Гнев. Толстой как-то написал, что любовь — это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и все же она у тебя остается. И это так. Но ужас в том, что порой мы не выбираем того, кому его преподнести. И тогда он превращается в пытку. Из сочинения Питера Арго о любви. Глава первая. Воскресенье. Самый ненавистный день в корке. Притворяться другим человеком нужно с удвоенной силой. Презираю лицемеров и лжецов, но вынуждена быть одним из них. Во внешнем мире я играю эту роль не первый год и справляюсь вполне успешно. Но делать это в корке гораздо труднее. Здесь я более уязвима, моя плоть оголена. Я превращаюсь в сплошной нерв. Плохо сплю, плохо ем, постоянно на чеку, постоянно на грани. Из-за Патрика, из-за Сида. Они возненавидели бы меня, если бы знали, к чему я пришла. На службу я надеваю одежду, которую дала Хелен, льняную блузку и юбку. Она велика, поэтому я затягиваю пояс потуже. Снимаю все украшения, оставляю лишь мамино кольцо с зеленым демонтоидом. Но не решаюсь надеть на палец. Нанизываю на шнурок и прячу под блузку. Это воскресное утро, первое утро в корке, когда Молли сама начинает разговор. Сегодня она необычайно мила, предлагает помощь, накладывает кашу, спрашивает о самочувствии и здоровье. Это приятно слышать, приятно знать, что она меня замечает, но на душе все равно скребут кошки. Она как запрограммированный робот. И программы всего две — ненависть и любовь. На какие кнопки жать? Все зыбко. Скрипит и трещит по швам. И вопрос, когда рухнет, не вопрос. Вопрос, когда? «Я всегда так волнуюсь перед службой», — шепчет Молли, когда мы усаживаемся с ней и Робертом в первом ряду. «Почему?» «Тебя будоражат проповеди преподобного?» «Что?» — удивляется она. «Нет». Ты же не знаешь. Чего именно? Увидишь. Я местная достопримечательность. Горожане относятся ко мне с подозрением. Следят, подмечают инаковость, но они ничего не сделают. Доверяют решению доктора. Я на испытательном сроке. Одно неверное движение, и толпа разорвет меня. Я хожу по лезвию бритвы. В литургическом облачении Кеннел выглядит как божество. Он родился, чтобы носить это одеяние. Было бы куда проще, если бы природа, вселенная, судьба или иные высшие силы наделяли плохих людей отличительными знаками, уродливыми шрамами, маленькими глазками, тонкими губами и кривыми носами. Так было бы куда легче выбирать друзей и союзников».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 Вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Исаия, глава 14, стихи с 12 по 14. И он подобен Всевышнему. Или же его прежнему любимцу, падшему ангелу? Не знаю. Но я презираю его, всех их, за то, что забрали Сида, забрали Патрика. Прежде чем преподобный начинает, доктор встает со скамьи. Первое слово принадлежит ему. Приветствую всех на одном из самых важных событий недели, воскресной мессе. Время летней жатвы. Особенно тяжелое для общины, и гораздо тяжелее становится, когда мы теряем членов семьи. Он опускает взгляд, на лбу залегли морщины. Молли впивается пальцами в ткань платья. — Мы проводили Джейн Вёрстайл в добрый путь. Она нашла место рядом с Господом. Он замолкает. Выдерживаем многозначительную тишину. И все, включая Молли, замирают, напрягаются. Все знают, что произойдет дальше. Все, кроме меня. В ночь после похорон мне было видение. Спасибо тебе, Господь, за него. Язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день. Псалом, глава 34, стих 28. Джейн была преданным членом общины, верной женой, заботливой матерью и добродетельной женщиной. И Бог принял ее в свое царство, как примет всех нас, если мы последуем пути, которые он нам указывает. Он воздевает глаза к потолку и крестится, остальные повторяют за ним. Я слышу его все чаще. С каждым днем мы все ближе к нему. Он доволен нами и нашей работой, благоволит нам. В этом году будет щедрый урожай. Тот голодный год, что мы пережили при преподобном Патрике, останется лишь воспоминанием. Мы больше не переживем такого. Продолжая повиноваться воле Господа. Молли слушает, силой сжав крестик. Он дает нам не только пищу, но и возможность процветать и расти. В этом году он направил к нам человека, который может стать одним из нас. Лоренс Верстейл находится на испытательном сроке у Господа. Поэтому прошу отнестись к ней с пониманием и заботой. Наш мир ей неизвестен, но у нее есть самое главное — желание. Желание стать одной из нас. И если она докажет преданность, то станет членом семьи. И я верю, что вы поможете ей в этом. Закончив, он возвращается на скамью в первом ряду, и кеннел начинает службу. Я не слушаю, обмикаю, впадая в забытье. Несусь в солнечном мареве в пропасть под голос преподобного и пение прихожан. На меня словно положили камень, который не унести. Обряд причастия. Сердце гулка стучит в груди. Преподобный. Я боюсь его. Презираю его. Что может быть более гнусным и низким, чем погрязший в грехах священник, призывающий с помощью мнимых священных слов Господа к воплощению в кусочки пресного хлеба? Но я... Кровь резко приливает к щекам, когда он оказывается передо мной. Сердце падает в желудок, перед ним я маленькая и незначительная. Не выдержу, если он коснется меня. Не позволяю положить гостию в рот и выставляю руку. Примечание. Гостья. Круглый кусочек пресного хлеба. Во время традиционного обряда гостья кладется в рот, великодушно объясняет он. Я вытягиваю руку сильнее, настойчивее. На его губах играет едва заметная улыбка. Он позволяет взять кусочек хлеба руками. Тело Христово. Аминь. Вино приходится принять из чаши в его руках. Оно слабое, напоминает сок, но я рада и этому. Я не пила алкоголь целую вечность. Мне многого не хватает в корке, в том числе хорошего виски. Аминь. Шепчу я, приняв кровь Христову. После службы отдаю ключи от машины и телефон доктору. Я полностью в его власти. Хелен предлагает провести экскурсию по женскому дому, и Молли увязывается с нами. Теперь она повсюду будет ходить за мной хвостиком, пока я снова не разочарую ее. На улице непривычно жарко и душно, хотя с утра температура не превышала 75 градусов. Примечание. 24 градуса по Цельсию. Я плыву в летней пелене, и все плывет передо мной. Во рту кисло от выпитого вина. Воскресенье — единственный день в неделе, когда работают только дежурные. Я смогу показать, как все устроено, без лишних глаз. Под женский дом было отдано здание младшей школы, и теперь оно походит на монастырь. Его выкрасили в бежевый цвет, над входом повесили распятие, а дверь заменили на деревянную. Хелен достает из кармана ключи, отпирает ее, пропускает нас вперед и закрывает дверь изнутри на засов. Первым делом ведет нас в зал в конце коридора, который раньше был спортивным залом. Он заставлен столами со швейными машинками. Это мастерская для пошива и починки одежды. Здесь же мы обучаем девушек шитью. В шкафах вещи, которые требуют ремонта, и ткани. Она указывает на полки у восточной стены. Каждый член общины может взять все, что нужно. У нас все общее. На кухне, несмотря на то, что здесь ничего не готовили как минимум сутки, все еще пахнет выпечкой. Тут мы готовим еду к общим праздникам, гостей для причастий и обеды холостякам. Вы готовите для мужчин, потому что у них нет жен? Мы готовим для них, потому что заботимся о каждом члене общины. В одном из классов находится гончарная мастерская. Здесь мы делаем посуду, вазы, фигурки для украшения дома И детские игрушки. Также они обустроили комнаты, где играют дети, пока их мамы выполняют работу на благо общины. Здание мы покидаем через южный выход. Хелен прищуривается из-за палящего солнца, представляет руку козырьком ко лбу, чтобы защитить глаза. «Там у нас огороды!» Она указывает на зеленую полосу вдали. «Что выращиваете?» Все, что можно употребить в пищу. Мы подходим к грядкам, раскинувшимся стройными рядами до самого горизонта. По обе стороны от них расположены теплицы. Рано утром дежурные совершили полив и совершат его вечером. Нельзя оставлять овощи без ухода ни на день. Там мы выращиваем огурцы, томаты, перцы и ягоды, объясняет она проследив за моим взглядом. За огородом ухаживают женщины. Это тяжелый физический труд, поэтому этим занимаются молодые. Она успевает почувствовать мое замешательство, прежде чем я его осознаю. Но тебя никто не заставит, если эта работа тебе притит. У нас везде не хватает рук, так что и на кухне, и в швейном зале тебе будут рады как это работает что именно если все выбирают только то что им нравится, никто не возьмется за тяжелый труд в тебе говорит мирское мы не мыслим такими категориями каждый понимает что мы механизмы в общей системе и если один из них сломается, то в итоге сломаются остальные никто не отказывается от работы благо общины Выше собственного. И поэтому она существует. Она устремляет взгляд за горизонт. Морщинки лучиками окружают глаза цвета пасмурного неба. Она вспоминает о чем-то, погружаясь в забытие. Что привело ее сюда? Что заставило женщину с образованием, опытом и материальными возможностями бросить все и уехать далеко от мира, который она знала? Променять все, что у нее было, на кучку незнакомцев, которые даже не замечают ее, спрятанную в тени мужа. Что с ней случилось? «Мэри», — она обращает на нее взгляд, — «не хочешь показать Флоренс свою последнюю вышивку?» «Она не готова. Знаю, но она поможет Флоренс лучше понять». Молли убегает обратно в дом. Ей всегда нравилось показывать свои поделки. Это все еще она, моя Молли. «Я понимаю», — говорит Хелен. «Это трудно принять. Мне тоже было трудно. Но ты научишься. Потому что не важно, веришь ли ты в Бога. Важно, верит ли он в тебя. Мы видим доказательства этому каждый день». Что заставило вас отказаться от прежней жизни? Я не отказывалась от нее. Она отказалась от меня. В том и суть. Такое случается с каждым, но не у всех есть возможность выбрать иной путь. У меня была. И у тебя есть. И вас это устраивает? Быть в тени. В тени? Так чувствуют себя лишь те, в ком есть гордыня. «Я лишена ее, но твой муж нет». «Я закончу ее на следующей неделе», — говорит Молли, передавая пяльцы Хелен. «Вот, посмотри». Хелен показывает работу мне. На вышивке изображены растения, заяц, лиса и лев. В небе летает птица, похожая на грифа. У нее пока нет хвоста. Небо наполовину белое. «Что видишь?» — интересуется Хелен. «Пищевую цепь?» Коротко говоря, «да». Но как именно она устроена? Заяц съест траву, зайца — лиса, лису — лев, а после смерти льва его тело поедает гриф. Основное назначение пищевой цепи — поддержания стабильного состояния животного мира. И разве лев плохо из-за того, что поедает слабых? Разве заяц находится в его тени, потому что не питается мясом? При отсутствии такого круговорота в природе ее бы не было вовсе. Цепь должна существовать, и прерывать ее нельзя. Уничтожишь одно звено — уничтожишь все. Вообще не все работает точно так же, и иерархия неизбежна. Кто-то трудится в поле, кто-то на кухне, а кто-то проводит службы. У каждого своя функция, и каждый должен ее выполнять. Я беру вышивку из ее рук и всматриваюсь, переводя взгляд от зайца к лисе. Отдаю пяльцы Молли. Очень красиво. Она пожимает плечами. «Не лучшая моя работа. Хочешь посмотреть на другие?» «Да, конечно». Она бежит в дом, и мы с Хелен следуем за ней. «К сожалению, пищевая цепь не учитывает одного. Люди давно не убивают себе подобных, просто чтобы выжить».